Глава восьмая. План действий. Мама сказала Мале тоном упрёка: "Я же просил тебя рассказать только то, чему ты сама была свидетелем, а ты пересказала мне разговор на террасе, который, который я слышала, стоя в комнате за занавеской, закончил за неё дела Еда Стениславовна, и можешь мне поверить, что всё было именно так, как я тебе рассказала". Мама возмутилась Амаля. А что тут такого? Пожало плечами Аделаида. В конце концов, если не хочешь, чтобы тебя слышали, всегда можно найти место поукромнее, чем терраса дома, ведь разговор, который там ведётся, может слышать любой, кто окажется поблизости. Тут Амалия поймала себя на том, что улыбается, и поспешно напустила на себя серьёзный вид. Я совсем не помню деда, призналась она. Скажи, что он был за человек? Он был из тех людей, которые рождены для войны, ответила Аделаида Станиславовна, посерьезнев. Из тех, кто только там чувствует себя на своём месте. Он не любил всё, что связано с мирной жизнью. Никогда не забуду, как мы сидели как-то в коляске и наблюдали фантастической красоты закат, который даже на картине не увидишь. Мы все были охвачены восторгом, даже Казимир. А ты прекрасно знаешь, что его нелегко пронять подобными вещами. Но генерал только поглядел на небо, на облака, на заходящее солнце и со вздохом промолвил. Эх, на Кавказ бы сейчас, чтобы шашка на боку, верный конь, двадцать пять лет и вся жизнь впереди. Вот о чем он думал, вот что его не отпускало. Твой отец был совсем другой, в военной службы он тяготился, а генерал вообще не понимал. Как такое возможно? Папа его разочаровал? спросила Амалия после паузы. Боюсь, что да, призналась мать помедлив. Но что толку теперь говорить об этом? Генерала уже давно нет, твой отец тоже умер, твой брат сгорел от чехотки в несколько месяцев. Я помню, сказала Амалия изменившимся голосом. Я никогда их не забываю. Но тут до её слуха Донесся треск звонка, и через минуту Луиза де Лору, все в том же скромном коричневом платье, которое оживляло только небольшая вышивка на воротничке, вошла в комнату. Начало разговора нельзя было назвать удачным. Луиза долго и бессвязно извинялась за то, что позавчера расплакалась, и не смогла продолжить разговор об интересующем ее предмете. Но она надеется, что мадам Тамарина и госпожа баронесса войдут в ее положение, и что она не слишком их побеспокоила. — У вас расстроенный вид, — сказала Амалия, вглядываясь в лицо девушки. — Что-то случилось, мадемуазель Делорм? — Да, случилось, — ответила девушка удрученно, — если можно так сказать. Сегодня утром секретарь нашего посла в Петербурге сообщил, что в доступе к материалам дела Лемон мне отказано. — И что вы собираетесь предпринять? Спросила Аделаида Станиславовна: "Я хочу поговорить с Мсье Курсиным", сказала Луиза. "И с тем, кто после него довел расследование до конца тоже. А ещё я хочу увидеть этого Егора дома, дома, дома Лежанько". Пришла к ней на помощь Амаля. "Но если он находится в Сибири?" "Нет, он получил разрешение вернуться 2 или 3 года назад", покачала головой Луиза. У его жены хутор в этой, как она называется, волости. Морща лоб, она достала сумочке, сложенную в четверо бумажку. Когда Луиза развернула ее, выяснилось, что лист исписан твердым крупным почерком без единой помарки. «Мсье секретарь все для меня записал», — пояснила девушка. «Просто с непривычки мне трудно запомнить ваше название. Волость... Это что такое? Часть уезда». а уезд, часть губернии или если угодной области. А, теперь я понимаю. Так вот, второй следователь живёт в Петербурге, а господин Курсин в Ви в Виберге. В Виберге, поправило Амале, не удержавшись, среди европейцев ей ещё не попадалось ни одного человека, способного как следует произнести звук и. Луиза с благодарностью взглянула на неё. Хотя я сейчас в Петербурге, мне хотелось бы начать именно с господина Курсина. Он давно вышел в отставку, сейчас ему, кажется, лет семьдесят, но я надеюсь, что он не забыл то дело. Сложив лист, она убрала его обратно в сумочку. — Я могу поехать с вами, если хотите, — сказала Амаля. Вдруг мсье Курсин не говорит по-французски. Луиз рассыпалась в благодарностях, она очень признательна, Ей неловко беспокоить такую занятую даму, как баронесса фон Корф, но у неё в Петербурге совсем нет знакомых, а секретарь посольства, хоть на словах и заверил её в поддержке, всё же аккуратно дал ей понять, что она выбрала для себя совершенно бесперспективное занятие. Когда я спросил у него, что же мне делать, он сделал паузу и ответил, что наилучшим выходом было бы Если бы я удовольствовался именем убийцы, названным в деле, вернулась бы во Францию, приняла с должным смирением прочитающие мне капиталы и постаралась бы скрасить последние дни того, кто их мне оставит. Произнеся эту длинную и надо сказать, местами весьма извилистую фразу, Луиза перевела дух и робко взглянула на своих собеседниц. Иногда мне кажется, что другие, может быть, правы, а я вовсе не права. Но если я буду сидеть с ним за столом и не знать, если я постоянно буду думать, что он убил мою мать или не он, я просто с ума сойду. Скажите, решилась Амалия, а что вам сказали ваши приёмные родители, когда вы сообщили им, что уезжаете в Россию? Странно, что вы об этом спросили, пробормотала Луиза. Но они явно были не рады. Даже мо... даже моя тётя которая раньше была не очень расположена к моему отцу. Вы упоминали, что ваша мать писала ей письма, напомнила Амалия. Скажите, они у вас с собой? Если да, то я хотела бы взглянуть на них. Не говоря ни слова, Луиза залезла в сумочку и извлекла оттуда довольно объёмную пачку листков, исписанных мелким наклонным почерком с удлинёнными хвостиками. Почерк Амалии не понравился. Он чем-то напоминал почерк матери Александра, которую молодая женщина терпеть не могла. К слову, неприязнь эта была взаимной, хотя внешне обе дамы держались в границах светских приличий, и человек неискушенный мог счесть, что старшая баронесса фон Корф и младшая баронесса прекрасно ладят между собой. «Пойду-ка, пожалуй, распоряжусь насчет чая», — объявила Аделаида Станиславовна, — поднимаясь с места. Строго говоря, она могла бы отдать любое распоряжение, вызвав гурничную, но мать Амали тонко чувствовала момент и понимала, что будет гораздо лучше, если дочь и несчастная молодая девушка, для которой тайна гибели матери стала тяжким бременем, смогут поговорить без посторонних, поэтому Аделаида Станиславовна удалилась, тактично прикрыв за собой дверь. Амалия прочитала письма одно за другим, задерживаясь на тех моментах, которые показались ей интересными. Судя по всему, покойная Луиза Лемон питала страсть к порядку, потому что отправляла послание сестре два раза в месяц, не чаще и не реже. Она описывала места, в которых бывало, людей, с которыми сталкивалась, чаще всего Сергея Петровича и женщин, с которыми ей приходилось соперничать за его внимание. И так как текст всегда является зеркалом, которое в той или иной мере отражает его автора, Амалия без труда поняла, что Луиза сначала увлеклась красавцем русским из-за того, что он произвел на нее впечатление внешностью и достатком, потом отчаянно влюбилась в него и с этого момента столь же отчаянно боялась его потерять. Однако Сергей Петрович Макроусов, судя по всему, не принадлежал к числу людей, которых можно завоевать беззаветной любовью. Он очевидно догадывался, что со стороны Луизы замешано нечто большее, чем то, что могла бы ему дать любая опытная кокетка. Но он не ценил это, иронизировал, если Луиза слишком очевидно проявляла своё поклонение, и не скрывал, что считает себя свободным от любых обязательств по отношению к ней. Читая письма, Амалия не могла удержаться от мысли, что он вёл себя как деспотичный прекрасный принц, а Луиза осталась только роль золушки, и то без феи крестной, которая могла в одно мгновение преобразить её жизнь и заставить принца по-настоящему увлечься ею. Явилась горничная, принесла кофе, чай, печенье, Амалия всё читала письма и изредка обращаясь к Луизе де Лорм, с каким-нибудь вопросом или уточнением. Некоторые послания после ссор с любовником были написаны в большом нервном возбуждении, и тогда почерк прыгал и петлял зигзагами, в словах появлялись орфографические ошибки, но в целом письма Луизы Лемон чем-то напоминали рядовой французский рассказ из какой-нибудь газеты, написано гладко, в меру иронично, в меру занимательно, но ничего не дает ни уму, ни сердцу. Такие рассказы пишут авторы, крепко стоящие на пласте многовековой культуры своей страны. И в этом-то и кроется подвох, потому что все предметы уже исследованы, все, что можно сказать, уже сказано не раз, и от того не остается ничего, кроме как повторяться. Но тут Амалия встретила в тексте пассаж о своих родителях, в котором Луиза колюче заметила, что... Что эта дама то ли из Польши, то ли из Германии, что для меня почти одно и то же, и её глупый муж выглядят настолько счастливыми, что все их презирают. И рассердилась, до того, что все сравнения разом вылетели у неё из головы. Никогда мой отец не был глупцом. И вообще, если бы он тогда на дуэли выстрелил в твоего любовника, ты сегодня почти наверняка была бы жива. Луиза де Лорм с опозданием вспомнила, что в отдельных письмах содержатся шпильки по адресу родителей Баронессы Корф, которая столь любезно согласилась ей помогать и заерзала на месте. Подняв глаза, Амалия увидела виноватое лицо девушки и немного смягчилась. — В сущности, из этих писем многое понятно, — заметила Баронесса, возвращая собеседнице из писаной листки. — Ваш отец давал много обещаний, — Но их не выполнил. Он жил с вашей матерью, но в то же время у него были другие женщины. Наконец, Надежда Кочубей предлагала вашей матери деньги, чтобы та оставила Сергея Петровича и уехала в Париж. А когда попытка подкупа провалилась, стала ей угрожать. Она была импульсивна, разочарованная в муже молодая женщина, свои отношения с господином Макраусовым она явно воспринимала всерьёз. Могла ли она убить вашу мать? Я считаю, что это вполне вероятно, но ведь вас интересует не предположение, а тот, кто является убийцей. Амаль выдержала крохотную паузу. Скажите, вы пытались во Франции связаться с госпожой Беланже? Я знаю, что она не в себе, но тем не менее. Я её видела, сдавленно промолвила Луиза, поёжившись. Я долго колебалась, Но потом сказала себе: будь что будет, и поехала в лечебницу доктора Мальбера, где сейчас мадам находится. Её передёрнуло. Поверьте, когда видишь заведение, в котором пребывают эти несчастные, на жизнь начинаешь смотреть совсем по-другому. Я видела там совсем молодого человека, красиво как ангел. Доктор сказал мне, что вся его семья душевно больны. И он кончил тем, что в Анди уже не в горло ножницы. А ведь внешне он такой же человек, как все. И если не знать, если не знать, кто перед тобой то, она умолкла, борясь с волнением. "Надин Беланже, сказала вам что-нибудь?" спросила Амаля, когда молчание слишком затянулось. По лицу Уиза пробежала судорога. Она сидела и грызла ногти, всё время грызла ногти и глупо хихикала. Она потом очевидно поняла, на кого я похожа. Она вскочила с места, прижалась к стене и стала кричать: "Я знаю, кто ты. Ты пришла за мной, но я не пойду за тобой. Сгинь!" Доктор пытался её урезонить, но она оттолкнула его так, что он отлетел к двери. Она была на две головы ниже его, но он отлетел как былинка. Прибежали дюжие санитары, похожие на мясников. Я бросилась прочь из палаты. Потом я слышала, как она кричала, завывала и кричала как дикий зверь. Понимая, как вам было тяжело, осторожно промолвила Амалия: "Но я всё же должна задать этот вопрос". Надин Беланже не сказала ничего такого, что могло бы пролить свет на Луиза, мотнула головой так, что прядь волос выскользнула из причёски и упала на бровь. «Если бы я узнала от нее то, что меня интересует, думаете, я приехала бы сюда к вам?» Тут Амалия решила, что настало время поговорить на чистоту. «А если ничего не выйдет? Если следователи не смогут дать определенный ответ на ваш вопрос? Если свидетели не скажут ничего нового? Если...» «Я уже думала об этом», — прошептала Луиза. «Думала тысячу раз и даже больше. Понимаете, я всегда верила...» что быть богатым прекрасно. Деньги открывают множество возможностей, которых человек со скромным достатком лишён. Я же мечтал путешествовать, покупать красивые вещи, расписные веера, платья от Ворта. Я хотел увидеть Венецию. Понимаете? Амалия молчала. И вдруг, вдруг всё это становится явью. Надо только забыть кое-что, забыть и не задавать вопросов. Но я не могу. Почему? Почему он ждал столько времени, прежде чем появиться? Какие грехи он пытается искупить своей щедростью? Я раньше не понимала эти слова в Библии: к чему весь мир, тому, кто потеряет свою душу? А теперь я понимаю, очень хорошо понимаю. Но чтобы прочувствовать их по-настоящему, надо оказаться в таком же положении, как я. Ваше положение по-настоящему мучительно, сказала Амалия серьёзно, но я всё же предлагаю подождать, что скажет господин Курсин. То, что его сняли с дела, доказывает, что он подобрался к разгадке очень близко. Для суда у него доказательств не хватило, но мы ведь не являемся судьями, не так ли? Завтра мы с вами отправимся в Выборг, и, может быть, уже тогда узнаем настоящее имя того, кто убил вашу мать. Заметив, что напитки остыли, Амалия вызвала горничную, чтобы подали горячий кофе и чай, после чего завела с гостями спокойную благожелательную беседу о городе, в который предстояло отправиться, и о расписании поездов.